Глава двадцатая Старший Вагрин проснулся в половине шестого утра и прислушался к звукам дома. Спокойно. Тревоги нет. Однако на сердце было неспокойно, и он, осторожно освободившись от рук спящей Людмилы, встал и быстро оделся. Затем вооружился, вышел из комнаты и увидел в конце коридора племянника, который, слегка отдернув шторку, смотрел наружу. Иван услышал за спиной шум и обернулся, а Андрей Иванович подошел к нему и спросил. «Как ночь прошла?» «Без происшествий», — ответил Иван и покосился в сторону лестницы. Андрей Иванович тоже туда посмотрел и увидел на диване Светлану, которая спала, закутавшись в плед. «Объездил, значит, кобылку», — усмехнулся Вагрин. «А она не кобылка», — племянник нахмурился. «Да я не в обиду так сказал», — Андрей Иванович усмехнулся и добавил, — «Хорошо, что у вас все сложилось. Чума по планете шагает, понятно, и время смутное, но жизнь продолжается». Племянник молча кивнул, и вагрины стали готовиться к отъезду. Машина в порядке, а снаружи по-прежнему никого. Однако беспокойство Андрея Ивановича усиливалось, а поскольку чутье его подводило редко, он стал поторапливать женщин и сказал, что завтрак будет в дороге. А когда вещи были загружены, появились гости. Точнее, настоящие хозяева дома. В сотне метров от крайнего дома, в роще, перегораживая выезд, остановились два УАЗика и один мощный внедорожник. В каждом автомобиле три-четыре мужика и все вооружены. Мелькнули винтовки с оптикой и охотничьи ружья. Но воевать они не собирались, по крайней мере сразу. Поэтому вели себя спокойно и выслали вперед одного человека, старика, рядом с которым бежала молодая серая лайка. Он шел без оружия и, войдя во двор, остановился рядом с микроавтобусом, поправил чехол с радиостанции на ремне и окликнул Вагриных. «Выходите! Говорить будем!» Иван и Людмила заняли оборону на втором этаже, а Светлана была с девчонками. Андрей Иванович находился в это время внизу и вышел к переговорщику. «Здорово, старый!» — сказал Вагрин. «Здравствуй!» «Добрый молодец», — копируя какой-то старый фильм и сельский говорок, отозвался старик и спросил. «Кто такие будете? И откуда? Да как зовут?» «Я Андрей. Со мной семья. Мы из Москвы едем в Ухту». «Ну а я Дормидонт», — усмехнулся дед. Взгляд вагренно скользнул по одежде старика, который был в дорогом туристическом костюме, и на руке у него заметил золотые часы. После чего он подумал. «Ты такой же Дорминдонт, как я, и Евстафий!» Однако вслух Вагрин это не сказал, а старик тем временем стал серьезным и строго спросил. «В нашем доме спали?» «Да», — согласился Андрей Иванович. «Вот и заплатите за постой». «Сколько?» «Возьмем дорого». «Так назови цену. Тысяча долларов, пять или десять». «Нам деньги не нужны». Баб своих отдайте, машину и оружие, а сами уходите. Клянусь, выпустим. От такой наглости Вагрин закипел, и ему захотелось ударить старика, сбить его с ног и топтать, пока он не превратится в груду из костей и мяса. Но он заставил себя сдержаться, скрипнул зубами и мотнул головой. Нет. Да ты пойми, мил человек, — голос старика стал мягким и вкрадчивым, — вам отсюда не выбраться, шансов нет. И мы вам сделку хорошую предлагаем. Сами живы останетесь, и бабы ваши в тепле будут. Потом, глядишь, да будете чего интересного, и вернетесь. Выкупите их и поедете в свою ухту. А упретесь? Всех положим, и машину сожжем, и вас. У нас гранатометы есть, ты не сомневайся. Если понадобится, сможем вас из дома выкурить. И стрелки имеются хорошие». Такие охотники, что белку в глаз бьют. А бронетранспортера нет. Чего нет, того нет. Думаем со временем достать, как муть уляжется, а пока и без него все складно выходит. Места у нас глухие, кричи, не кричи, никто не услышит. Слушай, старый, зачем наезжаешь? Выходите на трассу и берите, что нужно, и машины будут, и бабы. — На трассе народ разный, больных много. А вас сразу, видать, не успели ничего подхватить. — Это как же вы разглядели? — Так у нас и оптика хорошая есть. С нее за километр прыщик разглядишь, а не то, что из рощи. — Врет старик или нет? — подумал Вагрин. — Про оптику, наверное, нет. А вот про гранатометы и снайперов, скорее всего, заливает. Будь так, они бы нас сразу прикончили, когда мы с Иваном возле машины крутились, но не рискнули. Поэтому для нас не все так плохо, как старик рисует. Опять же, автоматы и пистолеты хотят получить. А нахрена им наши стволы, если они такие крутые? Машина нужна, ясно. Иначе бы расстреляли на выезде. И женщины нужны, чтобы поразвлечься. Вот только отдавать мы ничего не будем. При любом раскладе так. Во-первых, нас с Иваном это не спасет. А во-вторых, мы свое никому не уступали и уступать не собираемся. Будь на нашем месте кто послабее, старик бы его развел, но с нами такой фокус не прокатит. Чего задумался, милок? протяжно спросил старик. Да вот, думаю, сразу тебя убить или связать, да в подвал кинуть. Это ты зря, я не главный в нашем обществе. Надо мной сурьезный человек, и он за меня спросит. Ладно, погоди. Я с младшим переговорю. «Давай, давай. А я здесь подожду, чтобы на виду у своих быть». Андрей Иванович вошел в дом. Посовещался с Иваном и Людмилой, после чего было принято общее решение. Необходимо сопротивляться. Старика взять в плен, а боевиков, которые вели себя беспечно и рассчитывали на благополучный исход беседы, легкие трофеи и поживу расстрелять, сколько можно. «Бьем первыми», — подвел итог Андрей Иванович. «Решено». «Жаль только наши машины на виду. Во время перестрелки можем потерять бус. Но тут уж ничего не попишешь». Иван протянул ему АКС и попросил. «Поменяемся. Я первым стрелять начну, и АКМС на дальние дистанции лучше бьет. Тут всего-то сто метров, но семерка покруче пятерки». «Верно. Андрей Иванович забрал АКС и передал племяннику АКМС, а затем сбросил разгрузку. «Ну, чего вы там?» подал голос старик. «Не тяни! Решай!» Вагрин спустился и сразу без разговоров ударил переговорщика по голове. Старик стал падать, и он, подлай собаки, которая попыталась цапнуть его за ногу, схватил пленника за шиворот и скрылся в доме. Безопасность. Пусть даже относительная и временная. Но она была. Однако стоять нельзя, и Вагрин запер изнутри дверь, а затем сорвал с переговорщика радиостанцию, и метнулся на второй этаж, откуда уже была слышна стрельба. Племянник не зря ходил в стрелковый клуб и, если открыл огонь, то бил не впустую. Да и трудно промахнуться, когда мишень недалеко, а ты бьешь с высоты.